Надя опустилась и села на пол. «Люся!» — почему-то закричал я. Они с Евдокией и Савельной прибежали с кухни. «Я ее не узнаю», — говорила Надя куда-то в пространство. «Я ее не узнаю». Ее подняли и посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела. Я положил трубку обратно на рычаг. Телефон сразу же зазвонил. «Нас перебили», — услышал я спокойный, ко всему привыкший мужской голос. «Это я с кем говорю?» «С отцом». «Сперва учительница подходила?» «Не мать?» «Нет-нет, учительница». «Тогда ничего. Тут бы на всякий случай опознать надо было». «Кого?» «Вы за мной-то не повторяйте. Мать не слышит?» «Нет». «Мы бы за вами заехали». Хлопнула дверь. Я выронил трубку. Выскочил в коридор. «А где мамуля?» Я привезла ей цветы. Оля уже сняла с одной ноги туфлю и натягивала тапочку. «Представляешь, они все еще движутся к этому дяде, во главе с безумной Евдокией. А я еще вчера вечером угадала самый короткий путь. Мити ночью переплыл реку на лодке». Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник перевез. Она была упоена успехом. Вот сюрприз, или приз, о котором говорил Митя Колягин, Мне достался. Она протянула какой-то конверт. Я пришла первой. И дядя-доктор вручил его мне. А где мамуля? Я привезла ей цветы. Утром в поле так хорошо. Она сунула мне в руки букет ромашек. Я не перебивал Олю. Евдокия и Савелья и Люся не выходили в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре. А Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидел неестественно прямо, положив обе руки на колени. — Наденька! — Оля вернулась! — закричал я. — Оля вернулась! — Я не узнаю ее, — ответил Надя. — Я не узнаю. Через полчаса примчался самосвал Мити Калягина. По дороге Митю оштрафовали за превышение скорости. «Большой прокол», — сказал он, — «талон продырявили». Вот комедия! Но это он сказал уже потом, войдя в комнату. А в коридоре поспешно сообщил мне, все в порядке. Она была у моего дяди сегодня утром, вот и сам дядя, живой свидетель. «Она вернулась!» — не приглушая голоса, воскликнул Боря Антохин — тоже приехавший на самосвали, и указал на туфли, которые Оля оставила в коридоре. «Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности», — вздохнул Митя. Дядя его был, наверное, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость же еще решительно прижала его к земле. Казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянный ветер не опрокинул его, не свалил с ног. Но глаза, как и Митины, обещали поведать всем какую-то лукавую, несерьезную историю. «Вы доктор?» — спросил я. «Был доктором», — ответил он. «Полвека», — добавил Митя. «Тогда можно вас попросить? На минутку. Мне бы хотелось посоветоваться». На кухне я сбивчиво рассказал ему обо всем, хотя многое он уже знал. Не знал он только о том, что случилось после отъезда Мити. «Вы ведь невропатолог?» Это, наверное, по вашей части. К тому же у нее еще и порог сердца. Я очень волнуюсь. Он вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть неестественно прямо, положив обе руки на колени. Ее оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала, «Я не узнаю ее». «Мамочка! Я здесь! Я вернулась!» Неизвестно в который уж раз толковала Оля, стоявшая перед ней на коленях. «Я вернулась. Вот доктор, Митин дядя. Он вручил мне приз, потому что я пришла самая первая. Видишь, фотография. Это Евдокия и Савельина во время войны с теми двумя солдатами. Оказывается, она скрывала солдат у себя после того, как доктор их вылечил. У себя прятала». Оля объясняла это Надюше с той тщательностью неторопливостью, с какой взрослые втолковывают малышам самые простые изначальные истины. — Вот это и вдоки Савельевна!